Глава 54 «Я до сих пор не понимаю, зачем надо было доводить до такого?» Голос моего брата, непривычно серьезный и властный, удивляет. Но удивление это вялое. Я плаваю в легком дурмане, и все вокруг тоже воспринимается легко, словно сон, который вот-вот перейдет в пробуждение, тонкая грань между иллюзией и явью. Можно было просто его взять прямо там, Еще в Академии, и все. Зачем потребовалось подвергать мою сестру опасности? Ты, твое высочество, не видишь картину целиком. Ленивые интонации в голосе волка почему-то вызывает куда большую реакцию в теле, чем слова брата до этого. Мурашки бегут. Пальцы непроизвольно сжимаются. А я не уполномочен тебе все объяснять. Много себе позволяешь! А ты вырос, вон так заговорил. Я всегда помнил о том, кто я. Ага, а может напомнить, при каких обстоятельствах мы познакомились? То, что ты обзавелся свитой, таких же, как ты, щенят, не значит, что получил реальную власть. И долго еще ее не получишь. Ничего, все случится так, как надо. Самоуверенный щенок. Кто бы говорил, ты слишком много на себя берешь, волк. Столько, сколько могу унести. Уверен? Да. А что по этому поводу думает твой хозяин? У меня нет хозяев. У меня есть братья. Лар молчит, и эта пауза тянется тяжелым, плотным киселем. Я хочу проснуться, и не могу. Чувствую, что надо, но никак. Волк! Голос брата звучит неожиданно примирительно. «Но ты же понимаешь, что твои притязания несостоятельны!» «Умные слова, твое будущее королевское величество!» В голосе волка теперь издевка, тоже ленивая, уверенная такая. «Не знаю их совсем». «Единый! Даже если не принимать во внимание, что она моя сестра, А именно поэтому я не рад всему происходящему. Она – принцесса крови. Прежде всего, она – моя женщина. А вот теперь в голосе волка откровенное предупреждение, агрессивное рычание. И мы женаты по нашим законам. По каким? По звериным? Ты с ума сошел? По моим законам. Еще больше рычания – А слова становятся неразборчивыми. Судя по всему, опять клыки, внезапно выросшие, мешают. «По моим! Она моя!» «Нет, она моя сестра! Понятно?» «О, Алар умеет рычать не хуже?» «Когда только научился!» «Когда он вырос, мой маленький братик!» «Кто эти два зверя, оспаривающие меня без моего на то желания и согласия?» «Нет, непонятно. Надо было лучше следить за своей сестрой. Она моя с того момента, как сама пришла и согласилась быть моей». «Это была глупость. Женщины могут делать глупости. Не только женщины, как выяснилось, а еще и самоуверенные мальчишки, из-за которых потом близкие им люди вынуждены идти на такие меры. Хватит меня этим попрекать. Я уже вырос». «Незаметно». «Так, господа, что вы тут устроили?» Новый голос моей подруги Катаржины врывается и режет густеющую атмосферу на куски, не позволяя случиться взрыву. «Хотите ее добить? Выйдите вон!» «Но, миледи...» «Вон! Иначе я приглашу бабушку!» После этого слышатся только торопливые шаги, затем хлопает дверь, и дышать становится легче. «Ну что, подруга, можешь просыпаться? Твои ревнивые мужчины пошли остывать!» В голосе Катаржины улыбка, и мне почему-то теперь легко открывать глаза. Моргаю, привыкая к свету, заливающему комнату. «Утро уже!» «Как же я так?» «Ночь проспала», — подтверждает Катаржина. «И правильно сделала. Твое присутствие все равно не требовалось. Меня тоже не пустили». С легким недовольством добавляет она. «Я... где?» Шепчу я, ощущая, как опухли от обезвоживания губы. «Сейчас попить дам!» Понятливо кивает Катаржина. «Ты у меня в доме. Во дворце сейчас очень... неприятно. Шпионов ловят и допрашивают. Мужские игры, знаешь ли. Даже матушка-императрица приняла мое предложение погостить. И бабушка...» Так что тут у нас женский клуб. А Лар? Он с утра приехал. Сразу следом за волком. Не знаю, что они там делали, но, похоже, первый раз после бала встретились только у твоей кровати. Волк пришел. Его впустили. А затем Лар. Может, удивился его присутствие в твоей спальне? Хотя, после того, как волк тебя вчера нес на руках, по-моему, всем все стало очевидным. Единый. «Позор какой!» «Да ну, перестань!» Отмахивается Катаржина. «Там вообще не до тебя всем. Заговоры же вскрывают. Проводят расследования, допрашивают, раскручивают эти... Как их? Цепочки. Ну, мужчины, что с них возьмешь?» Тут слышится какой-то далекий грохот, будто камнепад в горах. Я оставляю кружку, поданную Катаржиной. Удивленно смотрю на окно. а подруга лишь снова легкомысленно машет ладошкой. Бабушка с дедом поссорилась. Он решил, что ее нарочно подвергли опасности, устроив на балу поимку шпиона. И разозлился. Она его обозвала старым дураком и переехала ко мне. На время. Катаржина забавно морщит носик и добавляет. Асси рад безмерно. А папашка, как узнал, что бабушка ко мне поехала, сразу и не захотел здесь гостить. Думаю, теперь носа не покажет до самого бабушкиного отъезда. Или своего. Он же сейчас один из главных законников при особе императора. Ему скоро ехать опять в дальние провинции. Потому что туда, говорят, тоже нити тянутся. Так что занят с расследованиями. Но вот волку твоему это не помешало ошиваться тут возле тебя. А грохот почему? Бормочуя, крайне удивленная запутанным отношением среди родней подруги. Хорошо, что у меня не так. У меня только братишка. И Месси, которая, очевидно, стала лучше за этот месяц. Но появиться на балу она не смогла. Лорд Карс еще не счел ее сильно для этого. Ну и правильно. Так дед переживает. Пожимает плечами Катаржина. Купил дом на другой стороне улицы, чтоб в зоне видимости все было. И расстраивается. Уже половину сада сжег. Ничего. помириться. Папашка говорил, что они регулярно так. Приближенные надеются, что он ее когда-нибудь убьет. Но зря! Она хихикает, затем прислушивается к чему-то в глубине дома и хмурится. Катя проснулась. Все, надо этот цирк заканчивать, пока у Асти терпения не лопнуло». Она выходит за дверь, и я опять бессильно откидываюсь на подушке, ощутив неожиданную слабость. Прикрываю глаза, Проваливаюсь в мягкую дремоту, а прихожу в себя от знакомых легких касаний по лицу и такого же знакомого запаха, успокаивающего запаха моего зверя. «Моя принцесса!» — шепчет он. «Моя!» «Единый! Волк, ты хоть когда-нибудь думаешь не только о себе?» Вздыхаю я, впрочем, без обиды. «Ну вот такой он! Что с него взять?» «Часто!» – кивает волк, мягким, плавным движением перебравшись на мою кровать и вытянувшись рядом. Я невольно жмурюсь, вдыхая волнующий запах и едва сдерживаюсь, чтобы не прижаться к нему. Настолько правильно все сейчас, настолько хорошо! С того момента, как осознал себя в логове своей приемной матери-волчице. «Так это правда? Ты волчий выкормыш?» Наверное, стоит как-то другими словами. Но их не находится. Да и волк не обижается. Да. Спокойно отвечает он. Настоящих своих родителей я не знаю. Карс говорит, что живут на севере у них такие звери, которые могут оборачиваться людьми. Но их так мало стало, что никто и не знает, сказка это или нет. Говорят, что эти звери-люди могут управлять своими серыми братьями. И что не действует на них магия. «Это правда, да?» «Да», — кивает волк. «Правда. Мои серые братья приходят ко мне по первому зову. А вот родителей своих, тех, кто подкинул меня в логово моей приемной мамы, я так и не нашел. И Карс не нашел, хотя искал по своим связям. Так что прах твой брат, принцесса. Я безродная тварь. И не должен быть рядом с тобой. Но это не значит, что я от тебя откажусь». «Правда?» «У меня почему-то нет слов, чтобы хоть как-то обозначить свои чувства. Да я и сама их пока что не понимаю. Я рада? Да? Нет?» «Да», – кивает серьезно волк. «Я не знаю, как принято у моих собратьев, но ты моя. По всем нашим законам. Карс говорит, что именно поэтому на тебя северная магия не подействовала. Ты моя навсегда». И никакая магия на тебя больше не повлияет. И на наших детей не повлияет. Детей? Да, принцесса. Ты же согласилась, помнишь? Сама согласилась. Помню, и... Тут я замолкаю, а волчья лапа сильнее сжимается на моей талии, неосознанно, но вполне очевидно подгребая ближе к горячему телу волка. Не отказываюсь. Мне слышится облегченный выдох, — Наверное, слышится. Этот засранец слишком самоуверен, чтобы сомневаться. — Но как быть с братом и императором? У него же свои планы были. — Решим все. Главное — твое согласие, а все остальное решим. Волк говорит это так уверенно, что не остается ничего иного, кроме как кивнуть, и затем поддаться его властным действиям, покорно лечь на мохнатую грудь и закрыть глаза, и ощутить полнейшее, абсолютное спокойствие и защиту. Может, это и есть то, что нужно женщине?